162. На дне бездны нет места для персикового пруда. Ян Джиньмин услышал свой, нет, хриплый голос своего Ши -дзу. Как мне это изменить? Сю Ин опустил глаза и безразлично ответил. Тун если ты веришь в судьбу, То уже должен был понять, что означают слова все предопределено. Обычным людям не под силу это изменить. Но даже если это не так, ты должен знать, что для того же, кто знает все наперед, путь это то, что уже закончилось. а глупость это то, что только начинается. Первые 500 лет познаний, последние пятьсот лет, все это ложь. Но с другой стороны, Ты веришь в то, что видел в тайном царстве трех существований и пришел ко мне, чтобы спросить, как это изменить. Разве это не смешно? Я бы посоветовал тебе оставить все как есть и не слишком увлекаться. Примечание. Для того же, кто знает все наперед, путь — это то, что уже закончилось, а глупость — это то, что только начинается. Лао Цзи, Дао Дэ Цзинь. Тридцать восьмой стих Сан Шен. в буддизме три жизни, три существования, прошедшее, настоящее и будущее Хотя Ян Джимин не имел ни малейшего понятия, что такое три существования, и не понимал всю суть истории, он чувствовал, что этот и был хорош лишь в праздной болтовне. Примечание, буквально От праздной болтовни спина не заболит, образно в значении «болтать без дела». Тунжу, господин Баймин, долго молчал, но Янь понимал его. Знакомые чувства, беспомощность и непреодолимый гнев одно за другим поднимались в его груди, будто волны. Казалось, юноша только сейчас осознал, Почему он всегда симпатизировал учителю, которого никогда раньше не встречал? Они оба находились в одной лодке. Легким движением руки Сюэнджи начертил в воздухе линию, и три монеты тут же прыгнули в его ладонь. Похоже, из-за бесчисленных попыток предсказать судьбу, на кончиках его пальцев появились мозоли. Он вздохнул и мягко произнес — С древних времен процветание идет рука об руку с упадком, а успех — рука об руку с неудачей. Разве такие заклинатели, как мы, не должны это понимать? В конце концов, разве мы не боремся с кармическим циклом ради достижения великого Дао и обретения бессмертия? Разве мы не стремимся избежать страданий смертной жизни? Тунжу, небеса даровали тебе великие таланты. Ты смог пройти дальше, чем другие. Будь то твоя семья или члены твоего клана, все они — это то, что связывает тебя с бренным миром, а, следовательно, все они — лишь иллюзия. Ты должен избавиться от всего этого. Не стоит заблуждаться. — Я не могу. Сюинджи перебил его. Желать человека значит упорствовать в своих заблуждениях, Кого ты желаешь всей своей душой?» Тунжо отвернулся, силясь избежать его взгляда, но мгновение спустя он спросил. «Если однажды ты увидишь, что твоя жизнь подходит к концу, сможешь ли ты так же легко сказать, связи с этим бренным миром должны быть разорваны? Нет никакой разницы между грибом и цикадой, червяком и мной. Разве это не смешно?» обижаться на судьбу», — произнёс Сюин-Джи, совершенно не изменившись в лице. Наблюдавший со стороны янь заметил, что для владыки башни джу Цуэ не было никакой разницы между тем, чтобы быть живым или же превратиться в каменную статую. В его глазах ничто в этом мире не имело значения. Для него всё казалось обыденным. Он ввязывался в такие дела лишь потому, что у него было слишком много свободного времени. Хотя, если говорить об этом, во все времена под вечным небом имели ли значение расцвет и падения одной страны? В целом свете, среди множества людей, так ли важны были жизнь и смерть отдельного человека? Сюиньжи не ошибся, все понимали эту простую истину. Однако в маленьком, постоянно меняющемся мире, от отдельного человека и его семьи до целой нации, кто не старался заботиться о мелочах? По сравнению с вечностью, все эти жизни и смерти, встречи и расставания, любовь и ненависть значили не более, чем волны на море и белый цветок недостойны упоминания. Однако разве переживающий все это человек не страдал от душераздирающей боли? До тех пор, пока его глаза могли видеть, он мог смотреть на внушавший благоговейный трепет бесконечный пейзаж, полный горы рек. Но, поднявшись на самую вершину и стоя среди облаков, мог ли он точно сказать, где находится? Ян Джимин раздраженно сморщился и попытался придумать, как сбежать из этого странного места. Но угол обзора снова изменился. Его Ши Цзу Туджун... Встал и произнес, «Ты ошибаешься. Бесчисленные поколения пытались достичь бессмертия, но кто из них преуспел? Рано или поздно жизнь подойдет к концу. Я похож на муравья, но я же и отличаюсь от них. И я, и муравьи, мы рождаемся утром и умираем в сумерках. Однако когда-нибудь все они станут глиной под ногами». Но даже если мое тело умрет, моя душа станет частью родословной горы Фуяо. До тех пор, пока наследие моего клана живет, родословная Фуяо не прервется. Почему я должен стремиться к иллюзорному долголетию?» Сюэнджи понимал, что их пути совершенно разные. Все советы были бессмысленными. «Хорошо, если ты так настаиваешь, мне больше нечего тебе сказать» но я действительно не смогу тебе помочь. То, что ты видел в Тайном Царстве Трех Существований, все равно произойдет. Жизнь клана Фуяо действительно подходит к концу. Что ты собираешься делать? С древних времен те, кто рисковал всем в попытке бросить вызов воле небес, получали лишь противоположное тому, что хотели. Ты тоже хочешь пойти по этому пути, мой старый друг». Не забывай, Великий Путь состоит из пятидесяти частей, а Небесное Прорицание открывает лишь сорок девять. Ничто не совершенно, но всегда есть способ выжить. Я обязательно найду его. Сказав это, мужчина повернулся, чтобы уйти. Внезапно Сюэн Джи окликнул его. Подожди, Сяо Чунь... Тунжо остановился как вкопанный, опустив голову, Он лишь тихо вздохнул. Это не то, о чем ты думаешь. Тогда кто он для тебя? Спросил Сюинджи. На протяжении многих лет Дзянпен лишь номинально был моим учеником. Зачастую я даже не виделся с ним. Сяучуй — мой единственный ученик. У меня нет никаких грязных мыслей насчет него. Просто... Но вдруг, словно почувствовав, как бессмысленно объяснять все это постороннему, Тунжу лишь слегка улыбнулся, а затем внезапно исчез. Янь Джеймин ошеломленно промолчал. Он ясно чувствовал безмерную усталость, поднимавшуюся в сердце его ши -дзу. Только один человек мог рассеять его тысячелетнее одиночество. Они так долго поддерживали друг друга что их связь стала такой же глубокой, как Северное море. Стоило Тунжу только взглянуть на этого человека, и в его сердце тут же расцветала весна. Что же до всего остального? Как он мог посметь? Ян Джимину стало плохо. Он вдруг засомневался, все ли в порядке с его чувствами и разумом. Были ли эти так называемые грязные мысли хорошо ему знакомы? Куча абсурдных теорий цветами персика расцвели в голове Янджиньмина. Ему казалось, что все его тело покрыто грязью. Достоинство главы клана разбилось в дребезге, и он попросту больше не мог его вернуть. Примечание Таосе образно любовный, романтический, амурный. Цветок персика – символ романтической любви. Говорят, что очень популярного человека со множеством любовников судьба цветка персика. В этот момент картина перед его глазами изменилась. Осмотревшись, он понял, что вернулся со своим наставником на гору Фуяо. На миг Ян Джимин даже позабыл свои недостойные домыслы о любовной истории старших. Его сердце забилось быстрее. Юноша надеялся, что Тунжу замедлит шаг и позволит ему хорошенько рассмотреть прошлое горы Фуяо. Но его шицзу бежал быстрее кролика, увлекая его следом за собой на другую сторону склона. Впереди простиралась долина демонов. Цзы Пэн Чэньжэнь и несколько других незнакомых Ян Чжэмину монстров, похоже, вышли, чтобы поговорить с Тунджу. Их голоса звучали в разнобой. Некоторое время Ян Чжэмин даже не мог их различить но ему показалось, что демоны хотели остановить Тунжу. Но Тунжу по-прежнему твердо стоял на своем. Будто человек, проглотивший гирю от весов, он одним рывком спрыгнул в ущелье. Ян Джельми накруглил глаза. Пока он находился в теле Тунжу, его зрение затуманилось, и он почувствовал невыносимую боль, словно его сердце пронзили тысячи стрел. Даже несмотря на то, что он достиг уровня учителя клинка, сознание его потемнело, и юноша вышвырнула вон. Отдышавшийся, придя в себя, Ян Джиньмин вновь увидел неподалеку тунджу. Его шидзу стоял на коленях на вершине очень высокой платформы. Существовало ли в глубине горы Фуяо такое место? Ян Джиньмин не мог этого вспомнить. Он нечасто ходил по тропинке у подножия горы. Так как всегда чувствовал, что на глубине долины скрывалось что-то ужасное. Он никогда не осмеливался посмотреть вниз. Не удержавшись, юноша окинул взглядом путь, проделанный тунджу. Огромная лестница протянулась от земли до самого неба, она казалась бесконечной. Лишь бесчисленные ступени одна за другой, скрываясь в облаках. На камне виднелись кровавые следы, увиденная картина поражала воображение. Ян Джимин повернулся, чтобы вновь взглянуть на тунджу и убедился, что тот действительно стоял на коленях перед камнем. Ян Джимин потер глаза и подошел ближе, чтобы тщательно его рассмотреть. Он подумал, так вот откуда взялся тот камень во дворе Сяо Цаня. Это действительно тот самый камень, которого так жаждал каждый житель на острове Цинлун. Но существует ли в этом мире что-то, что может исполнить любое желание? До этого он никогда не стремился к чужеземным сокровищам. На черном рынке Янджельмин повидал много хорошего. Некоторые из этих сокровищ он с легкостью отбросил, некоторые продал. Большинство из них превратились в игрушки для его младших брата и сестры. Сам он, едва достигнув уровня учителя клинка, больше не нуждался в помощи посторонних предметов. Однако, когда он пристально смотрел на волшебный камень, в его сознании вдруг промелькнуло какое-то необъяснимое чувство. Юноша был очарованным. В детстве, когда они были маленькими, они часто бегали поиграть во дворе чентяня, но никто из них не обращал на камень никакого внимания, кроме, пожалуй, жарких дней. Теперь, вспоминая об этом, Ян Джимин подумал, что в то время они действительно были детьми, и им просто не о чем было просить. Как завороженный, юноша задавался вопросом. Завладею им прямо сейчас. Смог бы он пожелать, чтобы печать горы Фуяо наконец открылась? Смогли бы они вернуться в прошлое? Хан Юань не пошел бы по темному пути. Чэнь Тянь не пропал бы без вести на сто лет. Его учитель вернулся бы к жизни. Семья Янь была бы так же богата и щедра. Они бы жили на горе, равнодушные ко всему миру, как дикие журавли, работая или развлекаясь, как им заблагорассудится. Примечание. Вольное облако и дикий журавль. Образно, в значении, не связанной никакими обстоятельствами, полная свобода. Из бесконечной пустоты Янжимин пристально посмотрел на камень. Словно одержимый, он протянул руку, и его ладонь прошла сквозь ладонь тунджу В этот момент прямо у него над ухом раздался высокий и пугающий звон колокола. Он едва не проник в его душу. Каждый шаг тунджу был отмечен кровью. Горная дорога и сто лет поисков Янжимина наконец пересеклись. Образ холодеющего тела Чентяня у него на коленях и рассыпающаяся душа его учителя слились друг с другом. Глаза Янь Джельмина покраснели. Он закричал, и внутренний демон, скрывавшийся в течение многих лет, наконец появился из красной отметины у него на лбу. Он возник прямо перед ним и тут же принял облик Чентяня. Юноша был весь в крови. Дыра в его груди никак не желала затягиваться. Позабыв, где он находится, Янь-Джиньмин растерялся и бросился вперед, чтобы обнять Чинь-Тяня. — Кто-нибудь, пожалуйста, помогите ему! Учитель! ши Цзу, Куда вы все подевались? Помогите мне осмотреть Сяо Цаня! В этот момент исполняющий желание камень внезапно засиял зеленоватым светом. Свет медленно просочился наружу и окутал тело чинь закрывая смертельную рану в его груди и постепенно смывая кровь. В душе Янь-Джимина бушевала буря. От самой глубины до пика, от великой печали до невероятной радости. Стоя на коленях, юноша почувствовал, как его разум на мгновение совершенно опустел. Он ошеломленно смотрел на чинь и обращенный к Тунжу вопрос Сюин-Джи прозвучал в его ушах. — Тогда кто он для тебя? чинь не двигался и спокойно лежал на руках Янь-Джиньмина. Он будто спал. Словно одержимый, Янь-Джиньмин провел пальцами по его щеке и задержался на губах. Лишь слегка дотронувшись, он внезапно одернул руку, будто бы мог обжечься а затем нерешительно коснулся их снова. — Кто он для тебя? В этот момент сознание Янджимина, казалось, разделилось надвое. Одно из его «я» пылало праведным гневом. — твой, Шиди, ты что, животное, как нелепо! Но его второе «я» против воли уставилось на бледные губы чинь будучи внутри печати. Юноша не знал, от кого исходили эти эмоции, от господина Баймина или от его тревожно бьющегося в груди сердца. Это мой Сяо Цань". В этот момент он наконец увидел очертания своего внутреннего демона, что было рядом с ним в течение многих дней. Острая боль пронзила его грудь. Янь Джин вцепился в Чин и отказывался отпускать, пока все вокруг него не исчезло и его дух не вернулся в тело. Ян Джиньмин открыл глаза и увидел Ли Юня, дрожавшего от волнения. Шиди что-то кричал ему. Но вдруг Ян Джиньмин покачнулся и внезапно упал без чувств. Все змеи, как одержимые, разом устремились к нему. Говорили, что заклинатели, достигшие уровня формирования клинка, были жестокими до мозга костей. Это должно было отпугивать демонических существ и защищать их от всевозможных ядов. Однако, из чего бы ни были сделаны эти змеи, угрожающая аура Янджимина их совершенно не сдерживала. Они опасались лишь Шуанжене, но, приблизившись к нему, попросту спасались бегством. Эти змеи не боялись ни огня, ни воды. Ветер не мог их разогнать, их нельзя было разрубить мечом, а холод мог лишь заставить их отступить. Однако, несмотря на то, что внутри башни Джу Цуэ царила прохлада и влажность, это место принадлежало стихии огня. чинь был здесь совершенно бессилен. — Что это такое? — щебетала лужа, хлопая крыльями. — Второй Ши разве ты не говорил, что пять элементов не только взаимно усиливают друг друга, но также и противодействуют друг другу, создавая равновесие? Что с ними не так? Почему нас постоянно преследуют какие-то вредители? Может быть, наш Дэши недавно сменил свои благовония и привлёк их? К счастью, Ян Джин ещё не очнулся. Иначе, услышав эти слова, он наверняка поджарил бы её и съел. Сердце Чин Тяни слегка дрогнуло. Он вдруг вспомнил фразу, сказанную Тан Дженем. Пять элементов взаимно усиливают и взаимно противодействуют друг другу. Только внутренний демон непобедим и может проникнуть куда угодно. Ты можешь быть смелым и находчивым, но ты не сможешь это предотвратить и не сможешь ничего с этим сделать. Немедленней секунды чэнь выпустил свою ауру. Отбросив человечность, он освободил свое сердце от всех отвлекающих факторов. Очистившись, его тело превратилось в замерзший нефрит. Эффект не заставил себя ждать. Змеи перестали считать его живым. Теперь он ничем не отличался от ледяного клинка, которого они так старательно избегали. Борясь со свирепой огненной энергией, окутавшей башню Джуцуэ, Чентянь заморозил ее как изнутри, так и снаружи. Каменная статуя Сюинджи покрылась тонким слоем льда. Казалось, в башне началась метель. Поднявшийся ветер разметал всех змей по углам, словно осенние листья. Вдруг Чинтянь краем глаза заметил черную тень, изо всех сил стремившуюся проникнуть в единственный оставшийся внутри источник тепла, в маленькую масляную лампу. Именно этого Чинтянь не ждал. Взмахом меча он разрубил тень пополам. Под звуки гремевшего снаружи колокола, Обе половины черной тени вытянулись и слились в одну, образуя фигуру взрослого человека. У человека было очень знакомое лицо. Свирепо улыбнувшись, тень сказала Чинтяню. — Третий шесюм, ты собираешься убить меня, чтобы отомстить за себя? Рука Чинтяни, державшая меч, внезапно дрогнула. Остреё клинка, словно морская волна изменило свое направление и прошло мимо цели. Удар пришелся на черепичную крышу пагоды, идеальная маскировка темного заклинателя внезапно рухнула. Демон тихо рассмеялся и шагнул вперед. Взгляд его ярко-красных глаз встретился с пристальным взглядом Чэнь-Тяня. Расстояние между ними было меньше вытянутой руки. ши Протянул он низким голосом взрослого мужчины и тихо, словно ребенок, пытающийся привлечь к себе внимание, добавил «Там была река. Я хотел поймать немного рыбы для тебя и нашего учителя. Но там была большая собака. Она погналась за мной». Именно эти слова маленький нищий сказал Чинтяню много лет назад, пока их учитель спал. Это произошло, когда Мучунь-Чинь-Жень их с Хань-Юанем в клан Фуяо. Он просто не мог ошибиться. Когти демона уже добрались до шеи чинь Ледяной клинок моментально оторвался от земли и едва не пронзил противника насквозь. Темный заклинатель в панике отступил, но со всех сторон уже начали появляться новые ледяные лезвия. Испугавшись морозной ауры, дарованные ледяным озером, Демон попытался сбежать, но, угодив в ледяную ловушку, он отчаянно зарычал. — Ты хладнокровный ублюдок! — Я уже отомстил за себя, — не изменившись в лице произнес Чинь-Тянь. Я не трону ни единого волоска на голове моего Шиди. Даже если его клан в будущем будет настаивать на казни Хань-Юаня за его преступление и за то, что он сбился с праведного пути... Чинь-Тянь не станет помогать ни одной из сторон. Если бы он действительно ненавидел Хань-Юаня, то убил бы его еще на том пустынном острове. Принципы, заложенные в сердце Чинь-Тяня, были ясны и непоколебимы. Он не признавал двусмысленности. Лед, окутавший башню Джу-Цуэ, задрожал и треснул, и вокруг темного заклинателя расцвел букет белоснежных фейерверков. Осколки тут же снова собрались вместе. — Запечатай его! — закричал чинь Демон с лицом Хань-Юаня застыл в ледяной колонии высотой больше человеческого роста. Черные змеи исчезли в клубах дыма. Все, что от них осталось — лишь неподвижно лежавшая в углу половина тела избалованного мальчишки, имени которого они не знали. чинь некоторое время молча смотрел на ледяной столб Лужа, все еще находившаяся в теле птицы, села ему на плечо. Наконец, поднявшись, Ян Джимин оттолкнул Ли Юни в сторону и вдруг почувствовал, каким тяжелым стало сердце в его груди. Молодой человек подошел к Чин и тоже поднял взгляд на глыбу. — Он не настоящий, это не Хань Юань, это просто что-то, принявшее его облик. На лице Чин Тяни явно читалось разочарование. Ян Джельмин хотел было поднять руку, похлопать его по спине и сказать несколько слов утешения, но внезапно замер на полпути, вспомнив о запредельном желании своего внутреннего демона. Его глаза потускнели. Словно подавившись костью, он отвел взгляд и произнес «Пойдем». Замок Джу уже открылся. Мы не должны здесь задерживаться. И едва эти слова слетели с его губ, он, никого не дожидаясь, первым опустился по темной лестнице и вышел наружу. Прежде чем уйти, Ян оглянулся и посмотрел на горный утес позади башни. В бездонной пропасти его сердца не было места для персикового пруда. Примечание автора Отрывок из Дао-де-дзин. Не забывай, Великий Путь состоит из 50 частей. Небесное Провицание открывает 49. Число Великого Распространения составляет 50 стеблей. Из них используют 49. Разделяем на две кучи, что символизирует двойку. Подвешиваем между пальцами один стебель, что символизирует тройку. Считаем четверками, что символизирует 4 сезона.